Сталину, казалось, стоит только цыкнуть. Вот и Гитлеру так кажется. И Черчиллю в туманном Лондоне непонятно, что это там Красная Армия тычется, тычется. Всем им в кабинетах не понять, что есть минус 32. Им не понять разницы между минус 35 и минус 38. Да простит меня гостеприимная, приютившая меня Британия, не в укор ей будет сказано. Тут при минус 3 объявляется национальное бедствие. Останавливаются поезда, замерзают старики в квартирах, лопаются трубы водопровода и канализации. Когда выпадает снег глубиной 2 дюйма, жизнь в прекрасной Британии замирает. Тот, кто видел Британию под легким снежком, не даст соврать. Все кюветы завалены машинами вверх колесами. Но сидишь у полыхающего камина в старинном замке, не спеша что-нибудь шотландское потребляешь со льдом и содовой кубикой. Кутаешься в сладкий дым гаванской сигары и понять стараешься, что это там русские возятся. Может, командиры у них глупые? Или, может, солдат ленив? Или оружие у них устаревшее? Норвежцы, канадцы, шведы, эскимосы, финны знают, что такое минус 40. Но спросите у британца, у немца, у француза, чувствовал ли он однажды своей шкурой эти самые минус 40? Способен ли нормальный человек в кирзовых сапогах, то есть в брезентовых, про резиновых, выжить неделю? Красная армия выжила. Мало того, задачу выполнила, и этого мало, она ещё и училась. Училась поразительно быстро. Читайте шведские газеты за февраль 1940 года. Так вот там, в тех газетах, не поверите. Там восхищение моей армией. Люди, которые понимают, что есть Настоящая зима, в феврале 1940 года видели перед собой совсем другую армию, совсем не ту, которая два месяца назад вступила на землю Финляндии. Изменилось решительно все, от рационно бойца и его экипировки до организации тылового обеспечения корпусов и армий, от тактики стрелкового отделения до системы стратегического управления на театре боевых действий. Гитлер этих изменений не разглядел. Гитлер не уловил поразительной способности наших бойцов и командиров приспосабливаться к чему угодно, в том числе и к убийственным условиям зимней войны. Интересно, сам Гитлер считал, что в лесах возможна оборона и ведение партизанских действий, а наступление крупными войсковыми соединениями невозможно. Источник: Застольные разговоры, 8 сентября 1941 года. Гитлер не имел в виду Финляндию, её леса и её климат. Гитлер говорил о лесах Западной Европы. Вести бои невозможно. Но когда Красная армия продиралась через карельские чащобы целыми дивизиями, корпусами, а затем и армиями, Гитлер не вспомнил о том, что наступать в лесах невозможно. Для Красной армии война в Финляндии была прививкой от зазнайства. от шапка закидательских настроений, от недооценки противника. Война в Финляндии многому научила Красную армию. Под Московой в 1941 и под Сталинградом в 1942 германские войска встретили армию, которая умеет воевать зимой. А вот германскую армию война в Финляндии не научила ничему. С Гитлером эта война сыграла злую шутку. Не поняв этой войны, не оценив её трудностей, Гитлер сделал катастрофически неправильные выводы. Он вдруг почему-то решил, что Красная армия к войне не готова, что Красная армия ни на что не способна. Гитлер просчитался. Он просто не знал, что в моей стране законы логики не действуют. Гитлер просто не понял, что моя страна живёт логике вопреки. Если Красной армии не дошла до Хельсинки, то из этого вообще ничего не следует. Наоборот, Из этого следует, что до Берлина она способна дойти при любых условиях, при самых худших из всех теоретически возможных. И она это потом доказала. Многие германские генералы осознали, что Красная Армия по результатам боев в Финляндии оценена неправильно. Осознали быстро, уже в 1941 году. Уже в первых боях было установлено, что Красная Армия имеет лучшие в мире танки. Лучшие в мире пушки и гаубицы, лучшие в мире самолёты для агрессивной войны. Красная армия имеет такие системы вооружения, которых не имеет ни одна армия мира. Было установлено, что советский солдат способен воевать. Одним словом было понято, что германское командование и германская разведка жестоко просчитались. Ошибку в тесном кругу признал и сам Гитлер. Это случилось 12 апреля. 1942 года. Гитлер сказал следующее: Вся война с Финляндией в 1940 году, равно как и вступление русских в Польшу с устаревшими танками и вооружениями и одетыми не по форме солдатами, это ни что иное, как грандиозная компания дезинформации, поскольку Россия в своё время располагала вооружениями, которые делали её наряду с Германией и Японией мировой державой. Источник Генри Пикер. Застольные беседы Гитлера. Страница 205. И ещё. У себя в России они создали невероятно мощную военную промышленность. И чем больше мы узнаём о том, что происходит в России, тем больше радуемся тому, что вовремя нанесли решительный удар. Вооружение Красной армии наилучшее доказательство того, что удалось добиться необычайно больших успехов. 22 июля 1942 года заговорил. Во время боёв в Финляндии они ни на что не способны. Теперь выяснилось, способны. Понятно, Гитлер не мог признаться, что жестоко просчитался, что совершил роковую ошибку, потому он говорит о кампании дезинформации. Сталин мол обманул. Даже если это так, Даже если Сталин просто преднамеренно демонстрировал в Финляндии слабость, а Гитлер этому поверил, то и этот факт в пользу Сталина. Тысячи лет назад величайший теоретик войны Сунь Цзи наставлял полководцев. «Война — это путь обмана. Если твоя армия близко, покажи врагу, что далеко. Если она далеко, покажи, что близко. Если ты слаб, покажи силу. Если силен, покажи слабость». Горе тому, кто обманулся. Никто Гитлера не обманывал Финляндии. Он и его генералы сами себя обманули, за что и поплатились. Даже Гитлер понял, боевые действия в Финляндии нельзя расценивать как проявление слабости Красной армии. Прошли десятилетия. Миллионы наших умных людей изучали войну в Финляндии, но вновь почему-то делали вывод Бои в Финляндии свидетельство слабости Красной армии и её полной неготовности. Товарищи дорогие, так мыслил Адольф Гитлер. Он ошибся и оказался в дураках. Вы повторяете его ошибку. Но Гитлеру хватило ума признать ошибку, а нашим людям почему-то ума не хватает. Всеотечественники, неужто мы с вами глупее бесноватого фюрера?